Глава 34 Мы с Луалой сидели в небольшом на три стола кабинете местного отделения полиции и слушали, как привезший нас сюда молоденький лейтенантик говорит по телефону. Наручники нам, к моему удивлению, ни при задержании, ни позже не надели, хотя с нас не сводил сурового взгляда рослый сержант с автоматом в руках. С нами вообще обращались странно, я бы даже сказал бережно, словно нас ждали. Так оно, видимо, и было, поскольку говорил лейтенант следующее. — Да, товарищ полковник, на старой овощебазе. — Да. — Мужчина и девушка. — Так точно. — Василий Горин, так он представился. — Девушка... Э, виноват, не уточнил. Полицейский закрыл микрофон трубки ладони и спросил у Луалы. — Алена ерыгина Кулема подпрыгина. — Что? Я слегка пихнул спутницу коленом и поспешно сказал «Да, да, Ерыгина». Она ещё в шоке просто. «Сам ты...» — начала Луала, но я пихнул её сильнее, и она замолчала. Офицер продолжил докладывать. «Так точно Ерыгина. Никак нет, не применяли. У Горина незначительная черепная травма, но никак нет, не мы. Н никак нет, не оказали». Тут лейтенант вскочил со стула и выкрикнул «Слушаюсь». Затем в отделении началась суета. Ко мне подбежали сразу двое полицейских с носилками, пытались меня на них уложить, я отбивался. В итоге всё кончилось тем, что приехала скорая помощь, и мне обработали и перевязали голову. После того, как я категорически отказался от госпитализации, потом нас поили горячим чаем, кормили пирожками. Прям не полицейский участок, а богадельня. А ещё через час в кабинет ворвался Павел Сергеевич Кургузов. Глянул на меня, метнулся к Луале, но на полушаге споткнулся и замер. А потом обернулся и прохрипел так, что мне стало страшно из-за себя и из-за него. — Где Ярыкин, а? Куда ты ее дел? — Павел Сергеевич. Невольно вытянул я руки. — Павел Сергеевич, все в порядке. Алена жива. — Где она? — Там, на бете, мне пришлось... Эм, нужно было срочно попасть сюда, чтобы сообщить нечто важное, очень важное. — Настолько важное, что бросил там девочку? — Не бросил? — Вы же ничего не знаете. — Ну так и говори. Кургузов глянул на притихших, внимательно слушающих полицейских и сказал лейтенанту. — Фёдор Александрович распорядился, чтобы вы оказывали нам максимальное содействие. «Так точно, товарищ майор!» Поднялся со стола лейтенант. «Товарищ подполковник звонил. Он приказал, чтобы мы вам помогали. В разумных пределах. Выделить на полчаса пустой кабинет в эти пределы вписывается?» «Так точно!» Глянул на часы лейтенант и махнул рукой подчиненным на выход. Когда мы остались втроем, Кургузов достал пачку беломора, вытряхнул папиросу, прикурил, глубоко затянулся и пристально посмотрел на Луалу. «Оттуда?» — спросил он. «Зачем?» «Может, сначала познакомимся?» Но Павел Сергеевич повторил вопрос. Оказывается, он обращался ко мне, хоть и продолжал изучать взглядом гостю. «Зачем ты ее сюда притащил? И почему оставил Алену?» «Эту девушку зовут Луала. Она дочь руководителей при... Эм, в общем... «Тамошнего сопротивления, об этом позже, а притащил, как вы выразились, скорее не я ее, а наоборот, она меня. Так вышло. Подробности тоже позже. Алена же с двумя другими женщинами скрывается сейчас от людей из прорыва. Вот из-за них-то, из-за того, что они затеяли, я сюда и спешил». «Так спешил, что бросил Алену? На кой хрен ей где-то с кем-то скрываться на бете, если она вообще там быть не должна?» «Ты мне объяснишь, с какого перепуга ты вообще её туда затащил?» «Павел Сергеевич, я всё вам расскажу спокойно, по порядку. Кстати, это здорово, что вы оказались здесь, а то я не представляю, что бы сейчас и делал...» «Здорово!» — ткнул папиросы в горшочек с кактусом кургузов и тут же достал и прикурил новую. «Может, по-твоему, здорово и то, что Стаса убили?» «И что, я Аленку старый раздолбая перехватить не успел? А ты вот как раз успел ее куда-то к хедриням ухайдакать?» Луала при этих словах заинтересованно выгнала брови. Небось, пополняла свою коллекцию ярких слов и выражений. «Все!» — хлопнул я по столу. «Хватит меня обвинять! И если будет совсем не втерпеж, сделайте это позже. А сейчас времени нет. Нам всем угрожает опасность, да еще какая!» И я принялся обо всем подробно рассказывать. В оправдание старику нужно сказать, что он тут же сосредоточился, стал деловито серьёзным, достал из кармана записную книжку и, делая в ней стремительные короткие записи, ни разу меня не перебил. А когда я замолчал, стал задавать вопросы, конкретные, чёткие, сугубо по делу. Всё-таки бывший майор МВД не растерял профессиональных навыков. Затем мы с полминуты помолчали, а потом Кургузов сказал. «Извини, был неправ. Какие твои предложения?» «А мои вас не интересуют?» — подала голос Луала, который старик за всё время так ни разу и не обратился. «Нет», — ответил он, продолжая пристально смотреть на меня. «Самое главное моё предложение — срочно начать эвакуацию жителей города», — сказал я. Горшок с кактусом пополнился новым окурком, а в зубах Кургузова оказалась очередная Беломорина. Правда, перед тем, как её зажечь, он спросил на сей раз у Луалы. «Не возражаешь?» «Да, как-то, знаете, нет». «Только, Николых, эм... не понимаю, зачем вы это делаете?» «Ты мне еще будешь морали читать!» Сердито бросил старик и, как мне показалось, чересчур демонстративно щелкнул зажигалкой и прикурил. «Я? Не буду! Только я и правда не знаю, зачем это дымом дышать. Наверное, горячо и горько же. Ой, простите, я забыла, что у вас нет регентов. Это, наверное, что-то медицинское, да? Вы болеете?» «Сама ты болеешь. Причём на всю голову!» Взъярился Кургузов и гневно посмотрел на меня. «Что за дура ты сюда притащил?» «Она не дура. Просто на бете не курят. В принципе». «Что, Америку до сих пор не открыли?» Буркнул явно устыдившийся своей грубости Павел Сергеевич. «Возможно. Но вы, по-моему, ушли от темы, и, простите, если я не прав, как мне кажется, сознательно». «Да, сознательно». «Потому что сделать то, что ты сказал, нереально». «Но почему? У вас же вон... Какие связи?» «Какие связи? Федька Ермолин? В смысле, начальник здешней полиции, подполковник Ермолин, который сейчас э, в местной больничке с микроинфарктом валяется? И что, я вот сейчас ему позвоню и скажу, к хренам твой инфаркт, беги к мэру, объявляйте эвакуацию? К нам из другого мира сейчас погибель придет». «Знаешь, что он мне на это скажет?» догадываюсь но «Ведь он вас, наверное, хорошо знает и относится тоже хорошо. Попробуйте хотя бы, расскажите все, пусть силы какие-нибудь мобилизует постойка Силы, говоришь, мобилизовать, а вот эта идея хорошая». «Вы о чем?» — не понял я. «О своей гвардии, которую решили создать?» «Как вы нам с Аленой говорили. Сначала самых близких, надежных, проверенных, а потом с их помощью и остальных». «Гвардия собирается. Пара десятков ребят уже наготове Я их вызову». «Пара десятков?» — не удержалась Луала. «Капитальный заброс вы чё? Сюда 300 вооружённых лучерами вояк дрыгают. Пусть я и чмуша, но и моих мозгов хватит, чтобы расклад прикинуть». Я понимал, что выражение и тон девушка подобрала специально на зло старику, на которого определённо обиделась. Но смысл её высказывания я поддерживал обеими руками и сказал сначала ей. «Я тебя очень прошу, не надо так». «А потом Кургузову. Павел Сергеевич. Луала права. Что сделают 20 пусть даже суперменов против 300 тоже не сложат «А я их, что ли, имел в виду, когда говорил про мобилизацию?» Выбил из пачки новую Беломорину старик. «Сначала перебьют а потом ещё строят из себя обиженных фифоник. Ишь, чему уши. Мозгов хватит, подумаешь». Дура её разок обозвал». Это я еще обласкал тебя, ты весь мой лексикон не знаешь. Из уст Павла Сергеевича это прозвучало как извинение, и у Алла облизнула расплывшиеся в улыбке губы. «Поделитесь?» Ха, «Вот опять перебивают. Все. Эм, после пошутим, если будет кому. А насчет мобилизации идея такая». И Кургузов стал рассказывать. Теперь, когда у него появился план, старик внешне стал очень спокоен. Говорил он так, словно обдумал все давным-давно, но лишь сейчас решил с нами поделиться. А идея Павла Сергеевича и впрямь была не дурна. Он решил убить сразу двух зайцев. Мобилизовать как можно больше действенных сил, а заодно попытаться предотвратить вторжение с беты вовсе. Исходил он из того, что где-то в районе старой овощебазы находится маяк. Следовало лишь выдать его за взрывное устройство, если мыслить образно, так оно и было, и привлечь к поискам полицию. В идеале хорошо бы и армию, но это уже другой уровень принятия решений, чтобы предотвратить готовящийся теракт. А это и без всяких образов было правдой. Дополнительным бонусом являлось и то, что жителей как минимум окрестных домов наверняка эвакуируют. Скользкий момент состоял в том что предполагаемое взрывное устройство находилось не в людном месте, а, наоборот, в пустом заброшенном строении. Но Кургузов предложил подать это так, что бомба не заложена на овощебазе, а лишь хранится там до поры до времени. Возможно, именно там ее злоумышленники и начиняли. А может, даже не одну, даже лучше, чтобы ни одну, глядишь, больше сил привлекут. «Вы мне только скажите», — подвел итог рассказу старик. «Как он выглядит, маяк этот, всё ж, если бы его нашли, столько бы проблем сразу решили». «Ни разу его вживую не видел, только в виде мигающей точки на глобусе». Мы одновременно перевели взгляды на Луалу, но та лишь повторила мой жест. «Их делают и ставят прорыванцы, отец с матерью, наверное, видели, но мне ни один узреть не довелось». «Это хуже». — закурил очередную папиросу Кургузов. — Но будем надеяться, что маяк всё-таки не горошина, а хотя бы, ну, яблоко, с учётом овощебазы. — Мы можем сначала сами сходить поискать, — предложил я. — Нет. — Во-первых, можем лишь потерять время, которого и так нет. Во-вторых, сами можете опять потеряться. Нет уж, вы нужны мне здесь. — Зачем? — А кто будет рассказывать Ермольну о бомбе, я, что ли? «Почему-то я долго не мог сообразить, что именно сказал Кургузов. «Знаете, бывает такое, что и слова все вроде знакомые, а смысл не складывается, пролетает мимо. Вероятно, старик прочел это на моем лице и пояснил. Я ведь уже сказал подполковнику, что вы ребята непростые, но не уточнил почему. А теперь намекнул что вы связаны с теми, кто убил Подолова». «Ну что так на меня уставился?» «А, наверное, не знаешь. Фамилия Стаса. Подолов». «Этого я тоже не знал. Но, если честно, я от вас охреневаю, товарищ майор. То есть вы готовы сдать нас как пособников убийц? Пусть даже и во имя...» «А ну прекрати ныть! Кто говорил о какой-нибудь сдаче? У тебя мозги что, на подлянке вывернуты? Не ругайтесь на него, Сергоч!» Вступилась за меня спутница. «Он, когда волнуется, чмунеет. Сейчас немножко укачается». И начнёт соображать. — Как ты меня назвала? — едва не выронил изо рта папиросу бывший майор. — Сергоч, — уже менее уверенно повторила Луала. — У вас имена странные немного, трудно сразу привыкнуть. Вы ведь павел Сергоч? — Да как бы... Э, не совсем. Зови меня лучше... ну, хоть дядей Павлом или дядей Пашей, что проще. — Дядя павел Дядя Паша? — будто пробуя слова на вкус, произнесла Луала. И вынесла вердикт. «Буду звать дядей Пашей». «А вот и ладно. А я тебя тогда, Лолой, так мне тоже привычнее. Ну а насчет него?» — кивнул он на меня. «Про его соображалку ты сказала, потому что сама уже все просекла». «Вы тоже любите интересные словечки вставлять. Просекла — это, наверное, как мое колыхнулось». «Ну да, просекла. Чего там просекать-то? Скажите вашему полицмену, что мы внедрены в банду, так что прессовать нас нельзя». И вот информацией кое-какой сами хотим поделиться, потому как для города она очень важная, вопрос жизни и смерти почти». «Почему почти? Так и есть. Только разговаривать с Ермолиным будет Василий без обид. Ты своей э, бетафеней Федьке крышу сорвешь, а ты, Вася, — посмотрел бывший майор на меня. Тоже много не болтай, тебе как бы нельзя раскрываться. Так что скажешь лишь, мол, слышал про овощебазу в обрывке разговора, что там готовят сюрпризы, скоро устроят в городе салют. Как-то так, примерно. Понял? Станет Ермолин подробности выспрашивать, кто сказал, кому сказал? Молчи. Или там ляпни что-нибудь вроде... Это к делу не относится, или, там, не имею права, товарищ подполковник. Все, укачался». «Чего?» — заморгал я, переводя взгляд с Кургузова на ухмыляющуюся Луалу и обратно. «Ну, вы и как я погляжу». «Задание, понял», — улыбнулся теперь и старик. «Да где уж мне?» — начал я. Но Павел Сергеевич вновь стал серьезным. «Отставить, говори, понял? Или Лолку лучше послать, а?» «Да понял я, понял» куда идти-то? Сейчас позвоню Фёдору, узнаю, когда у них приёмные часы.